Слова благодарности Я уже много лет хотел написать книгу про малыша Нельсона, но, как обычно, толчком превратившим желание в труд явился гнев, очень весомый мотив для сварливых стариков. Объектом моего гнева стал фильм Майкла Манна «Джонни Ди», вопиющее надругательство над событиями 1934 года, жалкая экранизация великолепных врагов общества Брайана Барроу. И я даже не имею в виду Деппа в роли Диллинджера. К чему покупать документальную книгу, если ты все равно собираешься полностью сочинить сюжет? Не отойдя ни на йоту от дешевого Диллинджера Джона Майлиуса, вышедшего в 1973 году. Особенно бесит то, что выпущенное манном позорище, вероятно, станет последним масштабным созданием 1934 года. Итак, моей мечтой было написать книгу про 1934 год. в которой Диллинджеру и Первису отводились бы второстепенные роли. А главное действие было бы сосредоточено вокруг гораздо более опасного – леса и гораздо более героического – Сэма. Великий, могучий, трагический эпизод американской истории, завершившийся одной из самых жутких перестрелок, в котором главный охотник и добыча единственный раз сошлись друг с другом лицом к лицу вооруженные Томми. Только полный идиот может преподнести эти события так, Будто все закончилось у биографа, а не в Барингтоне, красочно расписав историю любви Диллинджера и его шлюхи, одной из многих, обойдя стороной извращенную, необъяснимую, но, надеюсь, трогательную любовь Леса и Хелен. Однако это художественное произведение, поэтому мне пришлось прибегнуть к вымыслу, хотя я всеми силами стремился не отступать от хронологии, географии событий, от описаний действующих лиц и оружия. Очевидно, доступ к этому году я получил через абсолютно вымышленного Чарльза Ф. Свегера, хотя те, кто знаком с историей Бюро, поймут, что его образ частично списан с великого Чарльза Уинстеда, агента убившего Диллинджера. Некоторые психологические черты я добавил с портрета своего собственного отца, Чарльза Ф. Хантера, чтобы снять этот груз с души. В остальном, я как мог старался ограничить себя в части исправления истории. Одним существенным отступлением от правды явилось преувеличение роли монитора малыша при полном забвении переделанного Лебманом Винчестера моделей 1907 года, которым, по всей видимости, лес действительно воспользовался в тот последний день. Причиной стал вопрос вкуса, поскольку, на мой взгляд, монитор был самой классной автоматической винтовкой из всех, какие использовались в 1934 году. Также мне пришлось спрямить погоню по северо-западному шоссе, исключив предыдущее столкновение леса и двух агентов ФБР. Должен также упомянуть, что образы кошмарных снов Чарльза о Великой войне в значительной степени позаимствованы из поэзии Зигфрида Сассуна. Перехожу к словам благодарности, который уже раз старый друг Лен П. Миллер был главным по части исследований, работая с источником информации так, как я никогда не смог бы». Помимо книги Барроу, Лен использовал монографию «Малыш Нельсон. Портрет врага общества» Стивена Никеля и Уильяма Дж. Хелмера. Они написали про малыша так, как больше не смог сделать никто. И все-таки лучшим описанием Барингтона вероятно, является статья моего друга Массада Аюба в номере «Американского стрелка» за июль-август 2007 года. Гарри Голдберг, еще один замечательный друг, помог во всех вопросах с электроникой и техникой, таких как Стингрей, которым пользовались Грамли. Алан Делп подключался, когда Гарри был в отъезде. Спасибо моему доброму приятелю Эду де Карло, сержанту майора в отставке, ветерану Вьетнама, сотруднику Тира точно в цель, за то, что одолжил свой образ для одного из героев шестой главы. Как всегда в работе, Я прислушивался к мыслям и предложениям близкого круга читателей. Спасибо Майку Хиллу, Биллу Смарту и Барту Тилману за советы и, что гораздо важнее, за поддержку. Великий Джим Грейди подключился к работе с огромным энтузиазмом и познакомил меня с Марком Олшейкером, специалистом по серийным убийцам. Дишен, редактор ревю огнестрельного оружия, выходящего в Хендерсоне, штат Невада. помог мне проникнуть в тайны монитора. Этому способствовал и мой старый друг Джон Бейнбридж. Доктор Джон Фокс, старший сотрудник ФБР и его сотрудница Ребекка Бронсон предоставили сведения о допросах Чейза и подготовке к судебному процессу. Единственный источник информации о событиях в Барингтоне. Фил Шнайдер из НСА поделился со мной соображениями относительно достоинств оружия, которое использовалось в гангстерских войнах тридцатых. Билл Вандерпул, сотрудник ФБР в отставке, свел меня с Ларри Уоком, другим отставным агентом, признанным авторитетом в области первых сотрудников бюро. Хотя я должен признать, что порядки Чикагского отделения придуманы мною, вероятно, на основе воспоминаний о работе в редакции «Балтимор Санди Сан» в 1976 году. Моя сестра Джули Хантер и ее муж Кейт Джонсон терпели меня у себя дома в Мэдисоне, штат Висконсин, во время моей поездки в маленькую Багемию Моя теща Эрлинда Марбелла терпела меня во время поездки к Биографу и другим местам в районе Чикаго. В издательском мире мой агент Эстер Ньюберг отслеживала переход из одной редакции в другую и воссоединила меня с давним другом Дэвидом Розенталем, который много лет назад приобрел права на крутых белых парней, а теперь крупная фигура в Блюрайдер. И, конечно же, моя неутомимая жена, Джин Марбелла, приносившая кофе. Именно благодаря этому, а не моей воле, книга была закончена. Кроме того, она обеспечивала мне и другую поддержку. Всем этим людям огромное спасибо. И, разумеется, все ошибки, умышленные и случайные, все всецело на моей совести.